Адаптация должна стать привычкой. Не так давно я исследовал поведение рынка при достижении новых пятидневных максимумов. До 2013 года показатели постоянно возвращались к средним значениям. Вслед за закрытием большей части акций, входящих в S&P 500, следовал откат котировок. Начиная с 2013 года, такая пятидневная динамика, как правило, приводила к дальнейшему росту лицо были признаки импульсивного движения поскольку центральные банки продолжили политику нулевых процентных ставок и деньги вливались в акции схема торговли концептуально изменилась трейдеры которые многие годы отказывались гнаться за ростом цен внезапно оказались за бортом изменившегося рынка у трейдеров нередко возникают адаптационные сложности с установкой стоп лоссов такие ордера как правило размещаются либо на очевидных уровнях поддержки или сопротивления, либо на стандартных ценовых. Они определяются на основе расчетов процента коррекции или уровней Фибоначчи, и оба этих метода – благодатная почва для торговых неудач. Дело в том, что рынки перестраиваются вслед за составом его участников. Например, объем торгов биржевого фонда S&P 500 SPDR – спай может значительно варьироваться день ото дня. На момент написания этих строк средний дневной объем фонда, по данным за последний год, составил чуть более 122 миллионов акций, а стандартное отклонение – почти 43 миллиона. Таким образом, корреляция между объемом торгов SPY и его средним истинным диапазоном составила 0,82. Это очень высокий показатель. Он свидетельствует о том, что движение цены в течение дня на 64% зависит от перемен в торговом обороте. Это вполне логично. Новые участники рынка, которые появляются в дни повышенного объема торгов, как правило, спекулянты. Их совместные действия с большей вероятностью приводят к направленному движению рынка. Маркетмейкеры в этом смысле им проигрывают. В свою очередь, низкий объем торгов говорит о небольшом количестве спекулянтов. Это снижает вероятность сильных колебаний. Стандартные методы размещения стоп-ордеров не поспевают за текущими изменениями в режиме реального времени. Если объем вырастет, высокая волатильность заставит стопы срабатывать в случайном порядке. Если же объем иссякает, сильно сниженная волатильность гарантирует отсутствие прибыли. Адаптивный трейдер должен уметь выбирать целевые цены и уровни стоп-ордеров, соответствующие меняющимся рыночным условиям. Любой стандартный метод в этом случае неэффективен. Ключевой вывод. Недостаточно быть последовательным, нужно уметь быть гибким. В своем блоге TradeEfit я описывал один из способов сохранять гибкость. Нужно отслеживать среднюю волатильность рынка за текущий день в разные периоды. Если делать это регулярно, вы получите ценные статистические данные. Более высокие показатели относительно тех, что наблюдались в те же периоды в прошлом, предвестники сильных колебаний. В этой ситуации стоит увеличить стоп-ордера, скорректировать размеры позиций и сосредоточиться на долгосрочных целях. Когда же относительный объем торгов сокращается, ваша стратегия должна быть максимально консервативной. Ключевые показатели рынка нужно оценивать каждый раз, когда вы получаете новые данные. Такой подход позволяет оставаться адаптивным, не терять прибыли и оптимизма. Вы должны сделать гибкость частью своей ежедневной рутины. Готовность к переменам – лучшая привычка исключительного трейдера. Умение корректировать позиции в соответствии с динамикой рынка Один из лучших процессов в исполнении одновременно дисциплинированного и гибкого торговца. Одно из моих любимых упражнений для трейдеров создание блок схемы торгового процесса, она должна включать в себя все основные этапы сделки от идеи до реализации. Обычно трейдеры выстраивают либо линейную, либо циклическую схему. В первом случае они начинают с точки A, затем по прямой линии переходят к точкам B C и так далее. В свою очередь, второй тип схем содержит множество условий вроде «если рынок сделает X, я сделаю Y», «если рынок не сделает X, я избегу Y и вместо этого сделаю Z». В таких разветвленных и закольцованных схемах, как правило, находится место не только для покупки или продажи активов, но и для управления рисками. Один мой знакомый, включил в свою блок-схему ряд ответвлений, которые приводили к увеличению позиций, а не к их закрытию. Он составил подробную дорожную карту с учетом всех возможностей и рисков. В итоге у него оказалось гораздо больше способов зарабатывать, чем у трейдеров с простыми и линейными блок-схемами. Управление позициями стало для моего знакомого залогом преимущества. Другая особенность блок-схем в том, что для одних трейдеров Ветви на графике относятся к покупке, продаже, удержанию и пребыванию вне рынка, а для других это несколько графиков, расположенных один в другом. Например, ветвь А ведет к подразделу схемы, относящемуся к торговле по долгосрочным трендам, а Б – к отдельным вариантам решений по краткосрочной торговле. По сути, это отражает намерение трейдера действовать по обстоятельствам. «Я знаю трейдера» который большую часть времени торгует фондовыми индексами. Это его основной инструмент. Когда ситуация становится неблагоприятной, он фокусируется на поиске других возможностей и переключается на торговлю отдельными акциями. Ведь хорошая блок-схема типа «график в графике» содержит в себе, как правило, не один способ заработать. Но всем ли трейдерам нужна сложная и разветвленная схема? Уверен, что нет. Торговец, действующий интуитивно здесь и сейчас, просто запутается в ней. Но то, что отвлекает от работы скальпера, оказывается весомым фактором успеха для долгосрочного инвестора. Впрочем, краткосрочным игрокам тоже не обойтись без гибкости. Например, она позволяет выбирать оптимальные способы торговли на спокойных рынках по сравнению с оживленными или на рынках с ограниченным ценовым диапазоном по сравнению с трендовыми. Универсальный подход хорошо работает на совершенно статичных рынках, но когда рынки переходят к менее коррелированной, волатильной или направленной фазам, прокрастинация в трейдинге неизбежно приводит к плохим результатам. Вспомните ресторанного инноватора Эмиля. Его блок-схема была бы очень подробной и гибкой. Девиз «каждый день новый ресторан» явно говорит об умении и желании адаптироваться. Успешные трейдеры точно так же меняют стратегию в зависимости от ситуации на рынке. Сделать ставку на валютный рынок или на бумаги с фиксированной доходностью. Держать позиции долго или извлечь выгоду из сиюминутных колебаний. Исключительные трейдеры знают множество способов выиграть. Разветвленная блок-схема говорит об умении сочетать гибкость с привычкой. Проблемы возникают тогда, когда колебания рынка оказываются сильнее нашей готовности к ним. Предлагаю вам выполнить упражнение с блок-схемой. Придумайте несколько торговых идей и опишите, как воплотить их в жизнь. Как и когда это произойдет. Просчитайте риски. Подумайте, как подготовитесь к торговому дню. Какие действия затем совершите. Взглянув на готовую схему, ответьте на вопросы. Сколько альтернативных способов получить прибыль вы нашли? Сможете ли адаптировать к краткосрочным изменениям рынка? Если ваш план не выглядит гибким на бумаге, не стоит ожидать, что он станет источником жизнеспособных альтернатив в пылу торгов. Хорошая футбольная команда всегда готовит несколько схем игры и задействует их в зависимости от ситуации на поле. Таким же уровнем гибкости должен обладать ваш план игры на рынке.